В скором времени солнце начало опускаться. Я всегда любила закат. Красивое небо, яркие краски и ощущение романтики, тепла и волшебства мгновения. В такие моменты ощущаешь, что живешь. Ведь истинная красота, она под рукой. Стоит только внимательно посмотреть, оглядеться, поднять глаза к небу, почувствовать сердцем «Слышишь песню?» — спросил Джек. «Да, а что?»